Декор с помощью зеркал. Зеркала прекрасно работают в качестве самостоятельного декора, а также помогают подчеркнуть стиль интерьера и исправить отдельные недостатки пространства. Так зеркальные поверхности используют, чтобы скрыть лишние выступы, колонны, неправильную конфигурацию помещения или места хранения. К примеру, если в узкой типовой ванной поместить большое зеркало напротив входа, помещение визуально станет более квадратным и просторным. Также я люблю прием, когда зеркала помещаются напротив или рядом с источником света, окном, настенным бра или другим светильником. Это добавляет света и воздуха, делает комнату более живой и интересной, менее строгой по геометрии. Зеркала в стильных р а м а х можно использовать и как визуальный акцент. поместить их в прихожей, в гостиной над диваном или камином, или в столовой в обеденной зоне. Этот прием любит икона и н т е р ь е р н о г о стиля Келли Хоппен. Она вешает большие зеркала часто с искусственной патиной, которая придает им очарование старины вдоль обеденного стола. В таком положении они будут отражать свет от подвесов и свечей и создавать ч а р у ю щ у ю атмосферу во время семейных ужинов. А днем, особенно если они размещены напротив окон, зеркала будут создавать эффект второго света. Стильно смотрятся решения, в которых используются неровные поверхности зеркал, а зеркальные панно в виде мелкой мозаики или в художественной раскладке с р а с т е к л о в к о й из латуни или металла с холодным оттенком. Особенно роскошно такие пано смотрятся в спальне, когда размещаются строго за тумбочками по бокам от кровати, а на них крепятся настенные бра. С помощью зеркальных поверхностей можно также добавить света в прихожую или визуально расширить узкую кухню, если разместить пано шириной около 80 сантиметров на стене рядом с окном. Это создаст эффект прохода в другую комнату. Причем в этом случае лучше будет работать именно понос, р а с т е к л о в к о й или п а т и н о й а не обычное зеркало, чтобы избавить помещение от прямого отражения предметов. с п а л ь н е зеркало в раме можно повесить над изголовьем кровати, однако при этом напротив него не должно быть панели телевизора, иначе декоративный эффект н и в е л и р у е т с я Напольные зеркала на подставке хорошо смотрятся у окна. В гардеробной обычно используются зеркала с гримерной подвеской, которые создают равномерный свет, и в результате вы всегда будете довольны своим отражением. Подсветкой также дополняются зеркала в ванной. Стильно смотрятся варианты в виде отдельных светильников по бокам или сверху. Прихожей небольшое зеркало можно поместить рядом с консолью, на которой поставить акцентную вазу или авторскую керамику. Такие многофигурные композиции подчеркивают стиль помещения и создают притягательный визуальный акцент. И лайфхак напоследок: если зеркало в нужной раме не нашлось, ее можно заказать в б а г е т н о й мастерской.